Глава тридцатая. Проверка на вшивость. Ровно в восемь часов вечера свояк вместе с приятелями подошел к дому Марыси. Негромко постучался в крепкую дверь. Ждать пришлось недолго. Через минуту она распахнулась, и на пороге предстала хозяйка. Внутри приятно щемануло. — Здравствуй, Марыся. — Проходи, Глеб. Тебя уже ждут. — Просто произнесла женщина. Ни теревоги в голосе, ни опаски во взгляде. Ровным счётом ничего такого, что могло бы насторожить. Сваяк поднялся по высокому крыльцу в избу, по широким половицам прошёл в коридор. Навстречу вышли двое бандеровцев с автоматами и переградили Жигану с Сиграшом дорогу. "Ойдите с нами во двор, подождёте там", произнёс один из них. "Мы своего кореша не оставим", возмутился Жиган. «Не бакланьте!» — одернул свояк. «Топайте! Мне тут потолковать нужно!» И уверенно прошел в горницу. В просторной комнате за столом сидели два плечистых чубатых хлопца, вооруженные автоматами. Третий с хмурым, настороженным взглядом, сидел рядом. Четвертый, худощавый, гибкий под жарой, с интересом рассматривал довоенные хозяйские фотографии на стенах. Увидев вошедшего, он доброжелательно, как встречает хороших знакомых, улыбнулся. "Приветствую", поздоровался свояк, пытаясь выделиться среди присутствующих краевого старшину. "Присаживайся", сказал человек с умором, сосредоточенным взглядом. "Перекусишь с нами? Сейчас Марсе нам картошечку принесёт". С превеликим удовольствием, сказал свояк, опускаясь на свободный стул. Капитан Митюков добрался на попутки до окраины города, а далее потопал пешком. На дороге было довольно оживленно. Катили грузовики, суетливо обгоняя колонны маршевых рот. Трабили штабные машины. Прижавшись к обочине, тащились деревенские повозки с хозяйской утварью. А по бровке дороги, служившей чем-то вроде тротуара, топали крестьяне с котомками за плечами. Скорый капитан Митюков дошёл до Морысиного дома. Некоторое время он курил немного в сторонке, оценивая происходящее и окружающих. Вокруг никого, кто мог бы представлять угрозу или хотя бы насторожить. Докурив до самого фильтра папироса, Митюков зашагал к знакомому дому. "Прохотье", приветливо произнесла Морыся, отступая в сторону. "Наверняка проголодались о с дороги". Столь же, душевно произнесла хозяйка и, не дожидаясь ответа, добавила: Я сейчас картошки с маслицем принесу. Возразить Митюков не успел. Женщина ушла неслышно, всем своим видом демонстрируя, что чужие дела её не касаются. Она всего-то добрая душа, нач её гостеприимство, могут рассчитывать нежданные гости. Митиков шагнул в горницу, но неожиданно ему навстречу из глубины полутёмного коридора вышел чубатый толстощёкий бандеровец в сером потёртом костюме и в немецких офицерских сапогах. Поготь пока здесь. Мы тебя позовём. Сначала я пойду. Потянул он за ручку двери и уверенно вошёл в горницу. Дверь распахнулась, и в комнату, сдержанно улыбнувшись, вошёл коренастый, круглолицый мужчина в обычной гражданской одежде. "Слава Украине!" поздоровался он с порога. "Героям слава!" возрабно ответили присутствующие. "Заждались мы тебя," произнёс мужчина с хмурым взглядом. "Раньше не мог уйти, заподозрили бы неладное." Вошла хозяйка с кастрюлей в руках, до самого верха заполненной благоухающей горячей картошкой. Румяная, приветливая, нарядная, от неё так и веяло теплом и уютом. "Вот, Картопёлка, сейчас я вам масочка и горилки принесу", хлопотала женщина. "Да пироги с капустой". "Вот это дело", весело поддержал худощавый. "А то без горилки разговор не завяжется". Еще через несколько минут на столе в голубой тарелке с золоченым ободком лежало масло сочного желтого цвета, напоминающий яичный желток. В фарфоровой голубой тарелке аккуратно нарезанное проперченное сало, без которого не мыслится ни одно застолье. В центре стола половинка пшеничного каравая, заботливо укрытого белым полотенцем. Зеленый лук, петрушка, нарезанные помидоры, аккуратно разложенные на гладких досках. Настоящей госпожой возвышалась трёхлитровая бутыль со слегка замутнённой жидкостью, то горька. А рядышком, сбившись в кучу, касаясь стеклянными боками, стояли гранёные стаканы. Не задерживаясь, Мариса ушла, осознавая, что разговор будет неспешным и весьма серьёзным. "Да вы сначала с делом управимся, а потом и за стол", высказался хмурый, посмотрев на свояка, он указал на вошедшего гостя и сказал: Вот этот червонный. Какой у тебя к нему дело? Повашедший выглядел располагающе, улыбкнули, пил, но держался уверенно, что подкупало. С минуту он с интересом рассматривал свои ка, как это бывает с человеком, который после нескольких лет разлуки встретил своего старого знакомого, отмечая на его лице произошедшие перемены, а потом произнёс: "Так значит, ты из центра. Честно говоря, не ждал я тебя в это время". Что ты мне хотел сказать? Повернувшись к Морому, свояк негромко, выцеживая слова сквозь стиснутые зубы, произнёс: С комарохом мне подсунули, так а сейчас мне не до шуток. Вот тут у нас комарох, угрожающе ступил вперёд Вашецин. Я тебе за такие слова, а ты дотянись, хмыкнул свояк. Оставить, громко прервал Хмурый, сурово посмотрев на Грибыша. Ещё не хватало, чтобы мы тут перестреляли друг друга на радость москлянам. А ты молодец, сразу рускую силу. Перевёл он взгляд на свояка. Мы и дальше будем в этот балаган играть? Не будем. Позови его, стап, приказал краевой старшина. Чубатый здоровяк легко оторвался от стула, распахнул двери и произнёс: "Ходи, твоя очередь". Вошёл молодой человек среднего роста. В старом затёртом галифе и таком же поношенном сюртуке. Аккуратный, гладенький, подтянутый. В широких плечах крепость. И вместе с тем совсем не запоминающийся. Обыкновенный типаж. В его внешности не было ни одной приметной черты, за которую можно было бы зацепиться взглядом. Высокий, выпуклый лоб. Коротко постриженные русые волосы. Но даже через старый, слегка тесноватый сюртук выпирал кадровый военный. «Кто тут, по мою душу?» — добродушно спросил гость, окинув присутствующих медленным и очень внимательным взглядом. Зафиксировал, запомнил, положил образы в одной из ячеек памяти. Теперь они никуда не денутся. «Двое с носилками, а один с топором», — широко улыбнулся свояк, распознав связиста. «Вы, случайно, не проживали в Смоленске?» — спросил у него вошедший. «Нет. А там живут мои родственники по материнской линии. Уверен отозвался свояк. Здраствуй, червонный. Всё так. А теперь давай рассказывай, что там стряслось. Центер сказал, что ты должен возвращаться. Коридор через границу прежний. Что за нужда вдруг? Конечно, у меня не всё гладко, но думаю, пару недель продержаться смогу. Свояк отрицательно покачал головой. У тебя осталось максимум 2 дня, Чех Арестован. Я его устранил, больше он ничего не скажет. Возможно, он успел уже всё рассказать. Ты не подумал, что за тобой могли установить наблюдение. Он кинулся на спинку стула, уверенно выдержав его тяжесть, червоной сыпил пальцев замок и ответил. Слежки за мной нет, я чувствую её за отелком. И мне про Оксана скажи, сурово потребовал Иван Кондиба. Почему ты ей не сказал, чтобы она ушла? У меня не было возможности. Её кто-то сдал. Её нужно отбить у чекистов. А вот этого делать не нужно. Комиссары только того и ждут, когда ты объявишься. Посмотрев на своего качера, рыжего, неожиданно хмуро произнёс: На пароль отозвался правильно. Держишься хорошо. Вот только в тебе что-то не так. А что именно никак не пойму. Какой-то ты не такой. А какой я по-твоему должен быть? хмыкнул свояк. Горячая слава Украине, чтобы тебе понравится, так что ли? В какой разве в школе ты учился? Навшиёсть решил меня проверить. Невесело отреагировал свояк. Я задал вопрос, отвечай. В комнате повисла напряжённая тишина. Все взоры обратились на говоривших. «Безволь!» — проскрепил свояк зубами. «В октябре сорок первого учился в Абвер-Небенштиле, юг Украины, дислоцировавшейся в Николаеве. В каких городах были штатные резидентуры органа?» «В Вознесенске, Одессе, в Херсоне. Мне приходилось бывать в каждом из них». «Чем занимался ваш орган?» «Вел контрразведывательную деятельность». на территориях Николаевской, Сталинской, Запорожской, Кировоградской, Херсонской и Одесской областей. Кто был руководителем оргона? Корветен капитан Хаун. Как он выглядел? Невысокого росточка, добродушный толстяк. Всегда ходил в военной морской форме. По совместительству он являлся руководителем морского реферата. Из кого набирались сотрудники? Продолжал допытываться Червонный. «Может, хватит расспросов? Если у тебя нет желания возвращаться в орган, тогда так и скажи. А я доложу о твоем решении не подчиняться командованию». «Я задал вопрос», — строго напомнил Червонный. «Хорошо. Большую часть сотрудников составляли белые мигранты из Национального трудового союза. Перечислять их фамилии...» Мне нужно. Что ты предлагаешь? Предлагаю тебе остаться здесь, а завтра я выведу тебя по коридору на ту сторону. Он будет открыт с 2 до 4 ночи. Обстреливаться не будет. Те, кому следует знать о твоём приходе, уже предупреждены. А с той стороны тебя будет ожидать машина. Решение давалось не просто. Хорошо. Пусть так и будет. Он в некоторой задумчивости произнёс Червонной: "Но почему тогда не сегодня? У нас намечается одно небольшое дело". "Какое?" "Ходим взять продовольственный склад в Андреевке. Не хотелось бы упускать хорошего шанса". "Как охраняется склад?" "Караул малочисленный, и те пьяные". "Оставайся здесь, мы ещё вернёмся". "Я пойду с вами", не согласился Червонный. А тут до коридора совсем близко, широко улыбнувшись, добавил. А ещё хочу на вас в деле посмотреть. Будет о чём докладывать начальству. Значит, ты и есть представитель немецкого командования, которого мы так ждём, спросил краевой старшина у свояка. Да, у меня имеется полномочие от рейс-консуляра и с правом подписи. Долго мы тебя ждали. Самое главное, что я уже здесь. Я краевой старшина Иван Кондиба. Догадаться было несложно, но я не вижу остальных атаманов. Мне поручено переговорить со всем руководством Южного фронта УПА. Переговоришь, пообещал Иван Кондиба. Они подойдут в ближайшие 2-3 дня, требуется время. Идти мне по гладкому шоссе шагать, а через леса приходится пробираться. где москалий с комиссарами рыщут. Надеюсь, ты никуда не торопишься. Подожду, для этого я здесь. Ты скажи нам, рейс-канцелярия согласилась на наши условия? Практически на все. О разногласиях поговорим, когда придут остальные командиры. А что там про Степана Бандеру? Степан Бандера будет освобождён из под домашнего ареста, как только нами будет подписан документ о совместном сотрудничестве. А ещё Германия гарантирует вам создание независимого украинского государства и будет помогать вам в борьбе с большевиками всеми возможными средствами: продовольствием, обмундированием, деньгами, медикаментами, специально для украинских повстанцев. «Разведывательными органами будут созданы школы, где украинцы будут проходить военную и диверсионную подготовку. Что ж, очень даже неплохо. Ну, а теперь давайте за трапезу, хлопцы, а то картошечка стынет».